Интерлюдия 2. Обеденный перерыв. Священное время на любой работе, какой бы хорошей она ни была. Это святое и незыблемое правило, которое объединяет всех. Все любят обеденные перерывы, особенно, когда ты их проводишь не за рабочим местом, а где-нибудь в кафе, которое выкупило под нужды сотрудников компании В тихом уголочке, вдали от всех, Сидела весьма разношерстная компания. Богач, неформалка, растаман с дредами и обыкновенный парнишка. Всех их объединяло одно. Они были сотрудниками одного направления в самой крупной компании игровой индустрии. При этом на новой работе нужны были не их колоссальные умственные способности. У троих из этой толпы были защищены докторские. А их образ мышления. Эти пятеро были отобраны из сотен тысяч добровольцев специальными алгоритмами искусственного интеллекта компании. Какими именно алгоритмами никто не уточняет. Да и им это не интересно. Знать не стоит, значит, только польза от отсутствия этих знаний. Но в этой компании сейчас не было двух человек. Их начальника, которому повезло возглавить этот отдел а также новой сотруднице, которая вместе с начальником пыталась что-то добавить в игру. «Кто-нибудь в курсе, почему Марину задержали на несколько недель?» – спросила у всех Вероника, оперевшись на левую ладони и при этом с негодованием смотрела в огромное стекло на парк, что цвел круглый год. «Ммм, девушка, что должна была за ней заехать, встряла по-крупному. Единственное, что я знаю» пожал плечами Владимир, после чего продолжил что-то рассматривать в нарисованной Андреем карте для настольной игры. «Ах, и когда вы только работать будете?» вздохнула Вероника, видя сквозь прозрачный листок кривые линии условного подземелья, что были нарисованы на вырванном тетрадном листке. «И вообще, откуда ты знаешь, что у нее возникли проблемы?» Ха, так это...» хохотнул Андрей. Это его двоюродная сестра. Но у него не семейство, а сарафанное радио. Если у одного что-то случилось, то через мгновение уже будут знать все остальные». «Ясно. И что мы еще о тебе не знаем?» Прищурилась на Владимира Вероника, но потом, когда Владимир немного отстранился и сделал вид «А чё это сразу я?», девушка рассмеялась и снова приняла свою прежнюю позу. «Да ладно, все мы тут ничего не знаем толком друг о друге». «О!» – воскликнул Андрей, улыбнувшись во все свои тридцать два не особо ровных зуба. «Предлагаю устроить сплочение коллектива. У меня как раз есть несколько очень интересных настольных игр. Как вам идея?» «Он что служил?» Наконец вступил в разговор так называемый среди них мажор по имени Альберт. так это...» – усмехнулась девушка. Они оба из военного института, офицерами в свое время были, пока армия их не скопытила и не отправила отдыхать. «Не скопытила? Чего?» – нахмурился Альберт, с перекошенным лицом посмотрев на девушку, но та лишь засмеялась. «Сократили нас!» – спокойно, не высовывая носа из-за карты, сказал Владимир но потом все же положила лист двойного тетрадного формата и философски добавил там весь род войск на хрен сократили но все же мне никто так и не ответил на вопрос воскликнула вероника поймала на себе косой взгляд владимира после чего спокойно добавила кроме владимира спасибо вова не за что тот улыбнулся сделав несколько пасов руками «Так вот, кто-нибудь знает, что именно побудило так долго задерживать девушку? Ведь обещали на следующие сутки после звонка трудоустройства, а получилось так, что она три недели просидела без работы, вся на нервах». «Говорят, — начал задумчиво рассказывать Альберт, — что тут не обошлось без нашего чудесного искусственного интеллекта. Там какие-то алгоритмы решили, что ей рано трудоустраиваться прямо сейчас». «Нужно будет поставить ее позже, иначе ее влияние на нашего испытуемого... исследуемого...» «Блин, как его правильно обозвать-то?» «Второй вариант», – подметил Андрей, что-то дорисовывая на тетрадном листе по совету Вовы. «Хорошо», – кивнул Альберт, после чего продолжил. «Так вот, ее влияние на нашего испытуемого на столь раннем варианте было бы слишком пагубным» из-за чего он мог бы попытаться еще раз выйти из игры, либо иным способом выпилиться из нее. «Выпилиться?» – скривила мордашку Вероника, после чего Андрей тихонько похекал обращая ее внимание на себя. «Выпилиться! Искоренить себя из сложившейся системы! Некоторые достигают этого не совсем правильными методами! Можно просто изолироваться, и вот тебе чудо! Ты обрубил все связи с миром, распилил все мосты!» Вот тебе его пиливание. А-а, протянула девушка, почесав затылок, после чего неловко улыбнулась. «Все равно ничего не поняла. Но не надо еще раз объяснять. Я слишком тупая для ваших диковиных понятий. Мне легче в квантовой теории разбираться и общаться на эту тему с Павлом Иосифовичем. А ну, не начинай ничего говорить. Закрой рот. Закрой рот, я сказала. «Да там можно, заказать или нет?» Взорвался Владимир, из-за чего Вероника покраснела и медленно кивнула, после чего отвернулась и уставилась в окно. «Спасибо». Какое-то время компания сидела тихо, только один раз они все по очереди сделали заказ, после чего опять наступила тишина. Странно было всем наблюдать за этой разношерстной компанией, где один был лучше другого. Каждый чем-то выделялся. Когда принесли заказанное, они какое-то время молча сидели и поедали свои блюда. И лишь после этого заговорил Вова, который вспомнил весьма важную историю, близкую к слухам. «Ммм, вспомнил кое-что», – сказал он, сделав глоток своего любимого кофе, средней прожарки, с легким привкусом корицы. «Бывал на верхних ярусах, просили обслужить компьютерный софт, Одного из э, замов-директоров. Так вот, среди уборщиков, что были допущены так высоко, ходил слух, что однажды, как раз недели три назад, произошел сбой в работе искусственного интеллекта. «Ты думаешь, что это как-то связано с тем, что Марину не приняли на работу?» Усмехнулся Альберт, после чего протер лицо платком и начал пить свой зеленый чай. «Звучит как-то глупо». «Да нет», – пожал плечами Вова. «Мне вот кажется, что не глупо. Смотри, у нас появился весьма интересный экземпляр, которого заперли в игровом мире в теле мини-босса. Это произошло из-за системной ошибки из кино, так? Ну, так», – кивнул Альберт, Вероника и Андрей, с интересом прислушиваясь к разговору этой парочки. «Мы тогда чудом смогли настроить систему Пройтаса, чтобы он создал для этого экземпляра нормально функционирующий интерфейс», – продолжил рассказывать Владимир. «И то, сейчас можно наблюдать, как интерфейс развивается. То есть еще не все возможные игровые функции были учтены для иного». «Ну и дальше что?» – тяжело вздохнул Альберт, сделав очередной глоток чая. «Так вот». Когда иной попытался выйти из игры, а это у него каким-то чудом чуть не получилось, системных дыр еще очень до хрена, Прайтас его чудом удержал. И именно в этот момент начали копиться ошибки в нем, которые руками моей криворукой двоюродной выползли наружу в виде огромного системного сбоя. «И в чем этот сбой выразился?» Снова вступила в разговор Вероника. Да хрен его пойми, в чем именно этот сбой выразился. В тот день моя сестра должна была поехать за Мариной, но не поехала. и скин обрабатывал ее данные. В итоге выдал. Через три недели. А у иного так вообще приключения на заднице очередные нарисовались. «Какие?» Снова спросила девушка. «Ты когда-нибудь видела, чтобы босс сражался против босса?» Усмехнулся Андрей. После чего, когда девушка отрицательно помотала головой, включил свой галлокоммуникатор и начал транслировать всем, как иной сражается с какой-то неведомой тварью. «А если я спрошу тебя сейчас?» «Это чё, новая раса?» Уставился в голограмму Альберт, тут же включив электронный блокнот и начав делать туда какие-то записи. «Вот он тоже появился после ошибки пройтаса Ткнул пальцем в большого босса Вова. «Пока вы наблюдали, я успел сделать внутри игры анализ, что их наградили таким же интерфейсом, что и иного». «То есть?» – ужаснулась Вероника, прикрыв ладошкой рот. «Именно так, как ты и думаешь», – кивнул Владимир. «Если эти твари вырвутся наружу, они начнут приносить опыт маткам, а иному без сражения с ними не получится дальше развиваться. То есть игра...» Точнее, игровой и скин целенаправленно отправил нашего мини-босса на этот поединок. «Почему Прайтас его так подставляет?» Поднял взгляд Альберт, готовый делать свои записи. «Да фиг его знает!» – пожал плечами Владимир. «У нас в команде есть только один специалист по этому своенравному компьютеру. Вот у него и спрашиваете». «А мне кажется, что Прайтас просто обиделся на иного» заявила Вероника, причем с таким важным и гордым видом, что насмешила остальную компанию. «Эй, вы чего?» «Да ничего», — сказал Альберт после того, как просмеялся. «Просто компьютер не может обижаться». «Но это не компьютер. Это и скин У него есть алгоритмы самообучения, и он, подражая людям, мог научиться чувствовать». Надулась Вероника, после чего отвернулась от всех, сложив руки на груди. «Вот и поговорили», – усмехнулся Альберт, допил свой чай и подозвал к себе официанта. Больше серьезных разговоров среди компании не было. Говорили о домашних делах, о планах на будущее, о настольных играх. Андрей просто не мог обойти тему о компьютерных играх стороной, ведь еще не все могут себе позволить шлем с полным погружением. В общем, говорили обо всем и ни о чем. Как это и бывает весьма дружной компании. Через какое-то время двери и кафешки распахнулись, встречая своими ароматами новую сотрудницу компании, пребывавшую в весьма хмуром настроении. Марин, все продолжал успокаивать ее начальник. Ну, бывает такое. Ты ему весьма неплохо помогла. Теперь у него есть реально мощное оружие, которым он сможет косить врагов направо и налево. Да плевать мне на его врагов. Тихо сказала девушка, подходя к стойке гардероба. «Я хотела, чтобы он мог выжить в крайне опасной ситуации. Вот и все». «Ну, наш искусственный интеллект решил, что ему и так хватает живучести, чтобы справиться с врагами. Плюс ему будет присвоено звание босса, когда он пройдет это подземелье». «Если пройдет», – тихо буркнула девушка, отдавая свою легкую курточку гардеробщику после чего проследовала в главную залу что простите приостановился начальник отдела посмотрев на марину приподняв одну бровь ни хрена и лукамешок если пройдет он там злобно сказала девушка развернулась на каблуках и зацокала подальше к отдельному столику какое то время начальник отдела стоял на месте с выражением крайнего охреневания на лице после этого заметил своих сотрудников Повернулся к ним лицом и покрутил пальцем у виска. Почти вся команда как-то тихо посмеивалась, после чего начальник тоже улыбнулся и присоединился к ним. «Ну что, получилось? Успех или опять праэтас послал вас к чертям подальше?» усмехнулась Вероника, убрав короткие локоны волос за ушко, в котором было ровно двадцать четыре сережки. «Ну а ты как думаешь?» усмехнулся он. Он сделал из лечебного талисмана замораживающее молниеносное копье, которое раньше было кровавоогненным витым мечом. «Ха, шутки шутит!» – сделал последний глоток пива Андрей, после чего поставил банку на стол. «Шутит. А я сейчас шутить перестану. Тебе сколько раз говорили не пить на работе?» – недобро начал говорить их начальник. «Ну, Владислав андреевич Начал кланяться Андрей своему начальнику так, словно тот был фараоном, а Андрей рабом. «Вы же сами знаете, что пиво моё топливо. С ним даже играть интереснее. Ради этого меня и выбрали же. Если бы не этот факт, я бы тебя точно в зашей погнал». «В зашей не надо. Не хочу зашиваться. Я не нарик». «О боги!» Хлопнул себя по лицу Владислав, После чего к нему подошла официантка, и он, совершенно успокоившись, сделал заказ. Еще минут двадцать компания спокойно сидела и общалась. Ведь по правилам компании, пока не поел начальник отдела, у сотрудников обеденный перерыв, но продолжительностью не более двух часов. Когда начальник, ну и Марина, которую начальник ждал, поел, все встали и направились обратно в отдел, где их ждал, Весьма интересный момент. Конец второй интерлюдии.